рождается. Там, в Америке, есть дядины-агенты, которые ему писали, служащие, следующие в деле люди. Надо лишь добавить денег, остальное мало-помалу приложится. Вот бы только Раймонда. Рами срывается с места, на ходу швырнув атлас в креслом, мчится по коридору. Если ему загорелось что-то сделать, ни минуты ждать не будет, рами стучит в дверь»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 Всепонимающего мужчины Реми поднимает ей подбородок и пристально всматривается в непроницаемое, застывшее лицо. Все ясно. Есть. Ноздри его вздрагивают. Реми поднимается с колен. Как я раньше не догадался. Хотя, раймонда подождите. Кое-что остается непонятно. Вы ведь никуда не ходите. Даже вечерами. Где же скрыть?